Данила очнулся с чувством, словно бы кто-то держит его руками за горло и душит. Хватая ртом воздух, Данила прыжком вскочил на ноги и зашёлся нервным сухим кашлем. «Сон? Это ему приснилось? Уже в который раз? Где он был сейчас? Древняя Иудея? Замок с блаженной Святой Марией? Или, может быть, это тоже сон? Что бы сказал на это Анхель? Как жаль, что его нет рядом». Это параллельные сновидения, — раздалось в голове Данилы. «Анхель, ты?» Сердце заколотилось сильно-сильно. Родной и знакомый голос. Голос друга. Данила огляделся по сторонам. Рядом с ним никого не было. Он стоял один, в длинном пустом коридоре, освещенном странным, похожим на молоко светом. «Да». «Где я, Анхель?» — голос Данилы дрогнул. «Тебя заперли в параллельных сновидениях». В параллельных сновидениях Данила вспомнил, как когда-то Анхель рассказывал ему об этой страшной и губительной закольцованной реальности. «Это когда люди умирают, застревают в параллельных сновидениях и не могут выйти?» «Да, черт!» — воскликнул Данила. Когда Анхель объяснял ему, что такое параллельные сновидения, он сказал, «Представь себе, что ты мучаешься бессонницей», час, два, три, а потом незаметно для себя засыпаешь, но тебе снится, что у тебя бессонница, что ты все так же лежишь в своей постели и не можешь заснуть, вертишься, крутишься и не засыпаешь. То есть ты вроде бы и заснул, но бессонница никуда не ушла. Реальность бодрствования и сновидения закольцевались. И вот примерно то же самое может случиться и прямо в самом сновидении, Ты засыпаешь, оказываешься в реальности какого-то сна, но параллельно с этим существуешь в реальности другого сна и не можешь проснуться, потому что вместо того, чтобы выйти из реальности сна, ты ходишь из одного сна в другой, туда-сюда, и все, как лабиринт с ложными выходами. Дальше смерть. Анхель а выход. Данила пытался вспомнить, говорил ли ему Анхель что-то о выходе из параллельных сновидений но безуспешно, ничего на ум не приходило, словно какой-то провал в памяти, выход. Должен быть один общий элемент, найди его. Общий элемент. Данила задумался, стал напряженно перебирать фрагменты своих снов, замок Иудея, но на ум ничего не приходило. Вы рядом, вы следите, вы знаете, что это? Только ты можешь понять, что это за элемент». Мы видим происходящее снаружи, а он внутри. «Понятно», — растерянно пробормотал Данила, все еще пытаясь найти этот заветный спасительный ключик, понять, что им может быть. «Не знаю, насколько это тебе поможет, но Андрей говорит, что тебя дурачат». «Дурачат?» — не понял Данила. «Да». «Андрей рассказывал тебе о психологическом эффекте зеркала». Говорит, что это может помочь. Голос Анхеля становился все тише, все менее разборчивым. Психологический эффект зеркала засуетился Данила. Соображать почему-то было очень трудно. Этот коридор, этот белый свет, странная слабость. «Вспоминаешь?» «Торопись, осталось мало времени. Голос уже почти не был слышен». Андрей действительно что-то рассказывал Даниле об этом эффекте. «Зеркало отражает реальность». Но является ли оно само реальностью? Да, безусловно. Но что мы знаем о ней, о реальности зеркала? Ничего. Мы видим лишь отражение. В этом и заключается эффект зеркала, присутствие отсутствующего. И психика человека – это как пример точно такое же зеркало. Мы ведь не видим психики человека. Мы видим лишь мир, отраженный его психикой. Именно поэтому психология – самая сложная наука. «Наука реальности, которая не может быть воспринята органами чувств, как ядерная физика. Сплошные домыслы, догадки, предположения. Но физике хотя бы помогает математика, а психология. Существует реальность, которая проявляет себя только через другую реальность, оставаясь при этом нейтральной, неразличимой, отсутствующей». «Эффект зеркала, — напряженно думал Данила, — «Мы видим в зеркале только то, что в нем отражается. Мы видим только то, что отражается. Мы не видим зеркала, так?» «Мы не видим зеркала», — слабым эхом ответил голос и пропал. «Но как это связано с параллельными сновидениями?» — закричал Данила. Ответа не последовало. Данила оглянулся, за спиной у него стоял Марк. «Вы нарушаете все наши договоренности», — жестко сказал Марк. «Вы напугали Марию. Какого черта, я вас спрашиваю? Вам не совестно? Она несчастный человек, самый несчастный из всех, что живут на этой грешной земле. Откуда у вас столько жестокости, чтобы так поступать с ней?» «Во мне?» — раздраженно протянул Данила, впервые думая о Марке как о части своего сновидения, а не как о реальном человеке. «Во мне столько жестокости!» «Марк, но я ли сделал ее несчастной? Или, может быть, все-таки вы?» «А может быть, ее сделал несчастным Господь Бог?» Марк жег Данилу черными угольками глаз. «Тот Бог, которого вы увидели в своем зеркале, вырвалось у Данилы». Мысли закрутились у него в голове бешеным водоворотом. «Действительно, зеркало, психика человека, и, главное, Бог — Это существующие, но одновременно отсутствующие реальности. Нейтральные, и неразличимые, отсутствующие. Они проявляют себя только через другую реальность. Что мы знаем о них? Ничего. Да, мы ничего не знаем о Боге. «Меня дурачат, дурачат!» — мысленно закричал Данила. Марк пытается уверить меня в том, что Бог наказывает избранного человека за грехи всего человечества, что одна улыбка Марии способна вызвать войну и кровопролитие а ученики Иосии и фарисеи из параллельного сна убеждают меня в том, что Бог и вовсе не Бог, а просто иудейский царь. Каждый видит в нем то, что хочет или может видеть. Бог — это зеркало, зеркало». Данила, потрясенный собственной догадкой, почувствовал вдруг прилив необыкновенной радости. Ему захотелось улыбнуться во весь род от переполнявшего его счастье. «Это только сон». Он улыбался, но у него не получалось. Данила приложил усилия, напряг мышцы лица, стал выдавливать из себя улыбку, но его лицо оставалось каменно неподвижным. Он схватился руками за щеки и потянул их в разные стороны. На глазах выступили слезы. «Все». «Вы это о чем?» Марк дрогнул, глядя на усилия Данилы, и, видимо, все еще прокручивал в голове его вопрос – «О каком зеркале вы говорите, Данила? Об этом?» Тут Марк резко подошел к стене, повернул по часовой стрелке какую-то малозаметную деталь декора, украшающего залу. Стеновая панель ушла вглубь, а на ее месте появилось зеркало. «Про это?» Марк ткнул в него пальцем. Данила автоматически повернул голову и столкнулся лицом к лицу со своим отражением. И зеркало на него смотрел, Настоящий старик. Мертвые печальные глаза, страдальческое выражение лица, множество кожных складок на лбу и мешки под глазами, втянувшиеся, как у мертвеца, щеки, застрившийся нос. «Это?» — зловеще прошептал Марк. «Нет, это не мое лицо. Нет, ваше. ваши Данила, ваше!» — выпалил Марк, и по его лицу побежала слабая судорога. «Вы так ничего и не поняли. Вы уже не принадлежите себе». Нет, вы узнали истину о Боге. Вам открылась тайна завета между Богом и избранным родом. Вы — будущий отец ребенка Марии. Вы — хранитель. Я, я Данила, не мог прийти в себя, глядя на то чудовище, которое смотрело на него из зеркала. Я не буду отцом ее ребенка. Я не допущу. Это все ложь. «Вы лжете или сами обманываетесь? Я не буду в этом участвовать. Я не буду множить страдания. То, что вы рассказываете Марии о Боге, это неправда. Он был не такой». «Он был не такой!» — расхохотался Марк. Но поскольку губы его оставались неподвижными, смех Марка звучал как пугающий, вводящий в рык. «Что значит «был»?» — продолжал рычать Марк, хватаясь руками за живот и откидываясь назад всем корпусом. «Что значит «был»? Его что, убили? Может быть, его распяли? Да, Данила, распяли?» Марк веселился все сильнее и сильнее. «А потом он воскрес, да? Фокусник такой. Надо было напугать всех своей кончиной, чтобы потом вернуться живым и здоровым, как ни в чем не бывало. Прекрасный план, цирковое выступление». «Прекратите!» Тихо сквозь зубы прошептал Данила, «Прекратите это!» «Да, он приходил, он был среди людей, и он не плакал, он смеялся, Марк, он смеялся!» «Да что вы говорите?» — с наигранным изумлением воскликнул Марк. «Он смеялся! Как интересно! Это вы увидели в своем зеркале, да?» И Марк снова ткнул пальцем в зеркало и Данила снова увидел себя, изуродованного и страдания и муки с образом смерти на своем лице. «А я разве не предупреждал вас?» — шептал Марк, подойдя близко-близко к замершему у зеркала Даниле. «Разве не говорил вам, что всякого, кто принимает на себя обет горести и страдания, искушает дьявол? Разве не говорил я вам, что дьявол будет искушать вас видениями смеющегося Христа? Говорил, и что же?» я «Запутался. Я совершенно запутался», — шептал Данила, теряя всякую способность думать и сопротивляться этому страшному напору Марка. «Я не знаю. Отстаньте от меня, Марк. Я не могу. Отстаньте». Блаженный щедрой душой забормотал себе под нос Данила, ибо в них есть сила великой радости, блаженны смеющиеся, ибо они освещают землю и питают сердца. «Блаженны кроткие, ибо их улыбки смягчают ожесточение». «Вы должны выполнить свою миссию», — продолжал Марк, тяжело дыша Даниле в ухо. «Прекратите ее родствовать. Вы вступили на дорогу, с которой уже не сможете сойти. Вы будете оберегать мир. Мария ждет от вас ребенка». «Что?» — Даниле показалось, что он ослышался. «Как?» В ужасе он поднял глаза. «В зеркале, прямо рядом с собой» на том месте где только что стоял приблизившийся к нему вплотную марк данила увидел черта точь в точь такого какими украшены в этом замке все стены колонны и потолки данила повернул голову в бок и увидел марка его наружность ничуть не изменилась показалось привиделась, галлюцинация зеркало не существует сказал марк глядя Даниле в глаза «Ты видишь там только то, что сам проецируешь на свое зеркало». «А то, что я услышал», — одними губами прошептал Данила. всё правильно услышал. Мария беременна. Она носит твоего ребенка». Данила непонимающе смотрел на Марка. Он смотрел в его странные, особенные глаза, такие, как у Марии, такие, какими они будут у его дочери, глаза Иосии. Данила смотрел и смотрел, в эти странные особенные глаза Марка, сухие, пустые, тлеющие. И ему казалось, что ничего вокруг больше нет, только эти глаза, большие, с особенным разрезом, глаза представителей великого рода, избранных. Не в силах больше держать этот тяжелый мертвецкий взгляд, Данила моргнул, зажмурился и, выждав секунду-другую, снова посмотрел перед собой. Это были все те же глаза» только совершенно другой взгляд, совсем другой. В ужасе от такой странной, такой разительной перемены Данила даже чуть подался назад, отпрянул и увидел просторное зало, высокие колонны, мозаика, фрески, много света, который буквально лился внутрь помещения, будто бы солнце на улице было столько, что от избытка ему обязательно нужно было куда-нибудь проникнуть, льющиеся через край — «Много солнца!» — Данила огляделся. «Тут рядом был только один человек, и только эти глаза — Иосия!» «Иосия!» — прошептал Данила. Иосия в ответ только улыбнулся тихой завораживающей улыбкой, полной внутреннего света и какой-то особенной одаряющей силы. Я сам с ним поговорю, раздалось со стороны террасы. Это просто безумие какое-то. Я сам во всем разберусь, оставьте нас одних. И тут же на пороге залы, где на скамьях сидели иосия и Данила, появился высокий статный мужчина средних лет. Красная туника подпоясана золотой цепью, золотая брошь сверкает на его правом плече. Понтий Пилат пронеслось в голове Данилы. «Царь иудейский». — досадливо крикнул мужчина, завидев Иосию. «Собрался меня свергать? А где твоя армия?» Иосия рассмеялся, весело, заразительно, особенным, присущим лишь ему одному располагающим смехом. «Видимо, вот моя армия», — сказал Иосия и показал на Данилу. «Хороший воин», — усмехнулся Пилат, бросив безразличный взгляд на Данилу и тут же внимательно уставившись на Иосию. «Это все все?» Уверенно и весело ответил Иосия. А мне докладывали, что за тобой толпами люди ходят. Пилат слегка склонил голову набок и снова смерил Иосию недоверчивым, привычно хозяйским взглядом. Я учу людей радости, улыбнулся Иосия. Может быть, поэтому они и ходят за мной толпами. А мне докладывали, что они видят в тебе царя иудейского, сокрушителя моей власти. Пилат прошелся по зале и сел на мраморную скамью с большими цветастыми подушками. «Если смех способен сокрушить твою власть, прокуратор, я думаю, они правы», — рассмеялся Иосия и пожал плечами. «Но если смех — оружие для этих целей неподходящее, то тебе, прокуратор, бояться нечего». «Да, про то, что ты учишь, мне тоже докладывали». Пилат небрежно откинулся на подушку и, улыбаясь, внимательно смотрел на Иосию. «Расскажи мне, смеющийся царь!» Иосия снова пожал плечами. «Что я могу сказать тебе, прокуратор? Что нет неба и нет земли, а потому нет ни тех, кто царствует на земле, ни тех, кто царствует на небе. Я думаю, ты знаешь это. Это известно всякому, кто смотрит на мир непредвзято. «Первый раз вижу иудейского царя, который отрицает царей и богов», — сощурился Пилат и закачал головой, демонстрируя тем самым свое полное расположение собеседнику. «Ты прямо как наши последователи философа Перрона. Всякое утверждение бессмысленно, потому что на всякий тезис найдется и антитезис. А коли нет истины, то нет и цели, а если нет цели, то и идти бессмысленно. Да, трудно судить тебя по обвинению в заговоре, коли так». Повисла долгая пауза. Пилат смотрел куда-то в сторону, мял подушку, которую теперь положил себе на колени и хмурил брови. «А что ты скажешь?» — сказал вдруг Пилат, обратившись к Даниле. «Что знаешь?» Сердце Данилы забилось быстро-быстро, подскочило вверх к самому горлу и колотилось, словно у пойманной в селке малой птахи. Что, если это не сон, а какая-то коллизия времени? Что, если все это правда? Что, если именно сейчас здесь решается, какой быть историей на несколько тысячелетий вперед? Что, если от одного ответа Данилы действительно зависит будущность мира, жертвы христиан на аренах Рима? падение Римской империи, крестовые походы, крещение языческой Руси, костры священной инквизиции, Варфоломеевская ночь, самосожжение старообрядцев, войны с исламскими государствами, миссионеры, отправляющиеся к диким племенам. Что, если все это решается сейчас, в этой залитой солнцем зале? Ну, неулыбчивый человек. Пилат повернулся к Даниле и поднял одну бровь. «Будешь говорить?» Я, — начал Данила, — «я знаю, что Иосия не хочет власти. Власть — это грех, ведь стремление к ней — проявление слабости, а обретение власти — это обретение горя». «Но почему ты думаешь, что Иосия не хочет власти?» — усомнился Пилат. «Вдруг он обманывает меня?» «Он учит радости», — ответил Данила. «А вот у тебя, прокуратор, власть. И сам скажи мне, много ли в ней радости?» «Нет, ты прав», — согласился Пилат. «Немного. Но, может быть, у него просто личный интерес к власти?» «Кто печется о себе и о своих интересах, тот боится», — продолжал Данила, чувствуя, что его до того срывавшийся сдавленный голос постепенно становится спокойным и уверенным». Ведь если ты эгоистичен, ты боишься потерять то, что имеешь, а кто боится, тот не может смеяться так, как умеет Иосия. «Ну, допустим», — задумчиво согласился Пилат. «Но, может быть, он, как всякий наследник трона, чувствует в себе призвание получить это наследство? Но смог бы Иосия смеяться, как он смеется, если бы хотел быть тем, кем он не является?» «Можно ли быть счастливым, если ты не тот, кто ты есть?» «Нет, нельзя, это правда». Пилат откинул от себя подушку. «Но ведь на него давят, так?» «Да, на Иосию давят», — тихо прошептал Данила. «Народ жаждет освобождения, и люди ждут, что их царь даст им эту свободу». «А если давят на него, так, может быть, нет в нем силы отказать?» — предположил Пилат. Может быть, он без интереса и без желания, но из чувства обязательства перед другими идет на свержение власти римского цезаря и его прокуратора. Не по доброй воле, но по принуждению. «Видел ли ты, Пилат?» — спросил Данила. «Как смеется человек, который действует по принуждению?» «Нет, не видел». Пилат отрицательно покачал головой. «Так значит, Иосия не участвует в заговоре?» «Странно все это». «Лидер заговорщиков не участвует в заговоре?» Данила молча смотрел на Пилата. Было видно, что тот колеблется. Разумеется, одного взгляда на Иосию достаточно, чтобы понять. Перед тобой не политическая фигура, перед тобой даже не человек, а существо высшего ранга, блаженный, счастливый человек, исполненный радости и внутренней благодати. Это так». Но то, что творилось в последние дни за пределами резиденции Пилата, а Иерусалим буквально кипел предстоящим бунтом, вызывало в прокураторе совсем другие чувства. «Трудно представить себе народ», — тихо, но уверенно заговорил Данила, «который, находясь под Игом, не желал бы от него освободиться. И, конечно, такой народ нуждается в знамени». Ему нужен символ его освобождения, лидер, олицетворяющий собой новую, свободную жизнь. Именно такого человека, насколько я понимаю, иудеи видят в Иосии, но он не такой. «Не такой?» — улыбнулся Пилат. «А разве это кого-то остановит?» «Да, Иосия не такой, как я вижу. Он куда ближе к богам, чем к смертным. Зачем ему царство? Это правда». Но если народу действительно нужен символ освобождения, то какое все это имеет значение? Неважно, как Иосия относится к той миссии, которую ему предлагают. Живой или мертвый, согласный или не соглашающийся, он на нее подходит» и даже если он не царь, а самозванец, и это не имеет никакого значения. Если людям хочется во что-то верить, они будут верить в это, потому что, видимо, им так удобно, им так хорошо, им это выгодно, а все остальное — пустое. Ты понимаешь меня, единственный воин Иосии?» Даниле физически стало дурно. Пилат прав, и он говорит об эффекте зеркала, «Иосия — зеркало». Каждый видит в нем то, что ему самому нужно. Но кто знает самого Иосию? Знает ли его Данила? Что вообще он знает о нем, об этом улыбающемся человеке, сидящем напротив? Только что Марк издевался над Данилой, цитируя его слова о Христе. «Да что вы говорите?» Он смеялся. «Как интересно!» «Это вы увидели в своем зеркале, да?» И правильно издевался – Марк просто вернул Даниле его собственное высказывание. А что на самом деле Данила может знать об Иисусе Христе? Данила видит смех Иосии, и в эту секунду ему кажется, что так бесстрашно и счастливо может смеяться только Бог. А Марк, в отличие от Данилы, верит в великого Бога без кишок и бронхов. Потому Христос для него только пророк, избранник, но не Бог. Бог обрек Иисуса на страдания, которыми тот искупает грехи всего человечества. Вот что думает Марк. Он верит в слезы Христа и верит истово. А современники Иосии, здесь, в Иудее, видят в нем своего царя, потомка Авраама и Давида, наследника Иерусалимского трона. Их расстраивает только то, что их царь сумасшедший. Но бывает. И если сказать им, что Иосия — Бог, Они только рассмеются в ответ, только рассмеются. И, наконец, вот Пилат. Он говорит, какая разница, кто этот человек, Иосия, и человек ли он вообще, какая разница. Он нужен как предмет. Его воля, его желание, его чувства не имеют никакого значения. Он ничто. Королевство кривых зеркал. Иосия взмолился Данила, понимая, что еще чуть-чуть и ни его сердце, ни его разум не выдержит. «Скажи мне, кто ты?» Их глаза встретились. «Ты знаешь», — улыбнулся Иосия.